Разговор продолжался некоторое время в том же тоне. Бисмарка разбирали по косточкам, и каждая из собеседниц в своем бонапартистском рвении норовила легнуть его. Тата Нене говорила с досадой «Уж как мне надоели», «С этим Бисмарком? Я просто на него зла за это! Я никогда о нем прежде не слыхала! Ведь нельзя же всех людей знать!» «И все-таки, — проговорила Леогорн в виде заключительного нравоучения, — он нам задаст звону!» Ей Не дали договорить. Все набросились на неё. Как? Что? Бисмарк нам задаст? Ну нет, его самого прогонят домой ударами ружейных прикладов в спину. И не стыдно ей говорить такие вещи. Точно она и не француженка. Тише, снова шепнула Роза, Возмущенная всем этим гвалтом, Снова на них повеяло холодом смерти, И они все разом замолкли, Смущенные близостью трупа И мучимые невольным страхом заразы. А на бульваре Охрипшие голоса продолжали кричать «В Берлин! В Берлин! В Берлин!» Они уже собирались удалиться, как вдруг из коридора послышался голос, звавший «Роза! Роза!» Гага в удивлении отворила дверь и исчезла на минуту из комнаты. Затем, вернувшись, она обратилась к Розе. «Милая, вас зовет Фошри. Он боится войти. И себя выходит, что вы остаетесь возле трупа». Миньону-таки удалось послать наверх журналиста. Люси все еще стоявшая у окна, наклонилась и увидела на тротуаре группу мужчин, которые, подняв головы, делали ей какие-то усиленные знаки. Миньон, совсем взбешенный, грозился кулаками. Стайнер, Фонтан, Борднаф и другие разводили руками с выражением беспокойства и укоризны, Один Дагене, не желая себя компрометировать, курил с заложенными за спину руками. «Ах да, милая, я забыла сказать тебе», проговорила Люси, оборачиваясь к Розе. «Я обещала им прислать тебя. Вот и теперь они все стоят и делают нам знаки, чтобы мы сошли вниз. Хорошо, хорошо, я пойду. Теперь, конечно, я ей больше не нужна. У тела может оставаться сестра милосердия. Говоря это, она заглядывала во все углы комнаты, отыскивая свою шляпу и шаль. Машинально... Наполнила она таз на туалетном столике водой и стала мыть себе руки и лицо. — Не знаю, почему, — говорила она, продолжая умываться. — Это меня ужасно поразило. Что говорить, недолюбливали мы друг друга, а вот подите ж. Совсем я как угорелая стала после этой смерти, и всякий вздор мне лезет в голову. Так вот и хочется самой умереть. Точно всему настал конец. Нет, надо мне поскорее выбраться на свежий воздух. Запах трупа начинал уже заражать комнату. Женщины, так долго сохранявшие свою беспечность в этом соседстве, вдруг поддались влиянию какой-то паники. «Скорее! Скорее вон отсюда, голубушки!» — твердила Гага. «Здесь не здорово оставаться!» Они поспешно выходили одна за другой, оглядываясь, Перед уходом на кровать. Люси, Бланш и Каролина остались последними вместе с Розой, которая прежде чем удалиться, окинула взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Она запахнула занавеску у окна, Затем она вспомнила, что лампа тут неуместна, а нужны свечи. Взяв с камина один из медных подсвечников, она зажгла свечу в нем и поставила на столик возле кровати. Яркий свет вдруг упал на лицо покойницы. Впечатление было ужасное. Все присутствующие вздрогнули и поспешили убежать из комнаты. «Да она изменилась, очень изменилась», — пробормотала Роза, уходя последней. Она притворила за собой дверь. Нана осталась одна. Она лежала с лицом, обращенным к верху и освещенным пламенем свечи. То был просто кусок разлагающегося мяса и гноя, валявшийся на подушке. Оспенные нарывы сплошной массой покрывали ей лицо. Они уже начинали опадать и бледнеть, принимая какой-то серовато-грязный цвет. Казалось, что это бесформенная склизкая масса, в которой уже нельзя было распознать черты лица, Подергивала с могильной плесенью. Левый глаз совсем вытек, Изъеденный гноем. Другой глаз оставался полуоткрытым И казался какой-то черной отвратительной ямой. Из носу еще текла сукровица. Поперек щеки Шел красноватый на рост, распространявшийся и на губы, которые он искривлял страшной улыбкой. Поверх этой уродливой ужасающей маски волосы. Великолепно рыжие волосы по-прежнему сияли точно солнце, И рассыпались золотой волной. Венера разлагалась. Казалось, что гной, впитанный ею в себя Из уличной грязи, Из тех рассадников всякой мерзости, Которым процветать не возбраняется, Казалось, что все это разлагающее начало, которым она отравила население целого города, бросилось ей в лицо и сгноило его. Комната стояла пустая. Вдруг с бульвара Поднялся какой-то отчаянный порыв ветра, Вздувший оконные занавески, И снова раздались крики На Берлин! На Берлин! На Берлин!